Теперь оба всадника неслись, видя перед собой только аспидно-черную спину тура. Зверь мчался с бешеной скоростью, словно не чувствуя боли и не страдая от потери крови. Он пересек заводь и, сминая стволы молодых рябин, углубился в чащу. Теперь поспевать за ним стало особенно трудно, потому что лес становился все гуще, и всадникам то и дело приходилось преодолевать завалы. Они начали отставать, в то время как зверь, напуганный и разъяренный, казалось, не знал усталости. Один раз, однако, запутавшись в валежнике, он упал на передние ноги, но тут же вскочил и, огласив лес трубным ревом, устремился вперед с удвоенной силой. «Проклятие — Проклятие! — закричал Ролло, словно подстегивая себя. — Он движется в сторону старой дороги, а за ней заболоченная луга. Скорее, он может уйти! Однако того, что произошло, когда Тур выскочил на опушку и понесся по открытому склону, никто не мог ожидать ослепленный болью и страхом, зверь не заметил ехавшего по дороге обоза. Три тяжело нагруженные повозки и несколько вооруженных норманов показались ему ничтожным препятствием, и он, сопя и мотая головой, повернул в их сторону. Своей жертвой он избрал средний возок, рядом с которым ехала верхом рыжеволосая всадница на изящной буланной лошадке. Заметив тура, она замерла, натянув повод, и расширенными от ужаса глазами глядела на несущееся на нее чудовище — Ролло не сразу увидел это. Его отвлек треск кустов справа, откуда стремглав вынеслась Снефрид, В руках у нее был лук, но она едва не выпустила его, когда ее серая кобыла неожиданно споткнулась, и женщина повисла на ее холке, вцепившись в гриву. «Не следовало брать ее на столь опасную травлю», — мелькнуло в голове у Ролло. Но уже в следующий миг он совершенно забыл о Нефрит. «Прочь! Скачи прочь!» — закричал он, видя, как Эмма, словно в столбнике, глядит на несущегося на нее тура. Ролло с силой вонзил шпоры в бока Воронова, успев заметить, что возницы и сопровождавшие обоз слуги со всех ног кинулись бежать кто куда. Бернар, ехавший в голове обоза, махал руками и что-то кричал, разворачивая коня. Эмма, наконец опомнившись, хлестнула лошадь, кобыла сделала резкий скачок в сторону, и это спасло всадницу. Ибо огромный зверь, словно живой таран, налетел на крытую повозку и опрокинул ее вместе с запряженными в нее мулами. Столкновение остановило Тура. Он отступил, оседая на задние ноги и, тряся головой, издал угрожающий рев и уже в следующем мгновении с поразительным для столь мощного животного проворством развернулся. Роллу показалось, что время остановилось. Только что сделавшая стремительный скачок кобыла Эммы, храпя, неожиданно поднялась на дыбы и затем тяжело повалилась на бок, придавив испуганно кричащую девушку. Не помни себя, Ролло метнул зажатый в руке дротик, но расстояние было слишком велико, и оружие не достигло цели. Он видел, как Эмма, освободившись, пытается встать на ноги, но Тур уже наклонил голову и, роя копытами землю, приготовился к нападению. В тот же миг Норман оказался рядом, его взмыленный конь вскинулся, и Ролло стремительным броском прыгнул на хребет черного гиганта. В первую секунду Тур замер от неожиданности. И Роллу хватило этих мгновений, чтобы вырвать из его загривка Рогатина герцога, но воспользоваться ей он уже не успел. Теперь все его усилия были сосредоточены лишь на том, чтобы удержаться на спине ревущего зверя. Выронив рогатину и вцепившись в загривок чудовищного быка, Роллу закружился вместе с ним. Тур бил крупом, скакал, метался из стороны в сторону, пытаясь сбросить оседлавшего его врага, Голова Ролла шла кругом, он не слышал крика снефрит не видел горцующего неподалеку на взмыленном жребце герцога Роберта с боевой секирой, не замечал бернардо с дротиком, не решившегося метнуть его, опасаясь угодить в конунга. И лишь когда его ногу выше сапога обожгла резкая боль, он громко вскрикнул, невольно ослабил хватку, и сейчас же, как камень, пущенный из прощи, перелетел через рога Тура и рухнул в кустарнику дороги. Пожалуй, если б ветки кустарника не смягчили удара... Ролло испустил бы дух, но сознание его и без того затуманилось. Он резко выдохнул и широко открыл глаза, различив лишь одно черное пятно, стремительно приближающееся к нему. «Твой час настал», — шепнул ему плохо повинующийся разум. Однако в тот миг, когда Тур все еще тряс головой, избавившись от непривычной тяжести на спине, герцог Роберт пришпорил коня и обрушил на голову зверя страшный удар секиры, На миг показалось, что даже это не в силах остановить животное, хотя лезвие ушло в череп по рукоять, фонтаном брызнула струя густой темной крови, а древка секира вырвалась из рук герцога, животное сделало еще несколько шагов, уперлось рогами в землю рядом с неподвижным роллу и рухнуло, утробно урчат, так что Норман ощутил, как глухо загудела земля.